6. Алова задержалась, чтобы и спросить у Сив материнского благословения. Пусть это было далеко от истины, Виго нравилось так называть эти короткие беседы. После них Алова немного успокаивалась, прекращая беспокоиться за всех и каждого. В коттедже Лилангсина заливало золотистое свечение, давно утратившее багряные тона рассвета. Еле поставил свой велосипед на подножку и теперь выводил из гаража велосипед Алвы. Яника смотрела с подозрением, словно позднее он планировал сунуть палку в колесо. «Не суди брата так строго». Вига поигрывал ключами от пикапа. Он собирался уехать, как только дети отправятся в школу. По крайней мере, еле пытается. «Дураки тоже пытаются казаться умнее» возразила яника еле ахнул и совершенно отвратительнейшим образом показал язык надо сказать еле умел быть раздражающим и даже липким когда хотел этого однако яника прошла не через один подобный бой я где то читала что так делают коровы ну когда теряют топливо какое еще топливо не понял еле на котором работают их мозги, не знал? Яника была сама благожелательность. А для чего, по-твоему, коровы жуют траву? Чтобы работали мозги. Коровы очень умные. Они даже написали учебник по географии, который ты в прошлый вторник склеил жвачкой. А ведь мог бы жевать и жевать, прокачивая мозги. Еле в полнейшей растерянности взглянул на Навигуа. — Пап, у меня просто нет слов, понимаешь? Я могу ее только покусать. Для этого придется затащить ее в дом. А все почему? — Потому что на улице кусаться нельзя. Мрачно выдохнул Ели. Он уже набрал побольше воздуха, намереваясь, если уж не победить Яненьку в честном споре, то как минимум переорать ее на манер спортивных болельщиков да так и замер с поднятой грудью. По тротуару вышагивали Сименсены. Эта пожилая пара жила по соседству. ён Сименсен одевался неброско, предпочитая и без того старевшие кофты, и носил очки в роговой оправе. Его жена, Батильда Сименсен, выглядела, как заправская лабораторная крыса, тощая, с удлиненным носом, запавшими глазками и стянутой рыжей паклей на затылке. Йон и Батильда переехали сюда пять месяцев назад и первым же делом установили товарищеское наблюдение за последним коттеджем Лилангсин, обителью Миккельсенов. В основном их интересовало старое поле за домом. «Как дела у нашего любимого писателя?» спросил Йон, помахивая тростью. Какие нынче в почёте извращения для книжек!» Ели и Яника тотчас позабыли о дрязгах. На пороге показалась Алва. «А сами-то хоть одну книгу прочитали?» Ели выглядел необъяснимо угрожающе, способным одним только своим здоровым видом переломить парочку скверных стариков. «Или вы только учебники по географии листаете, как коровы!» «И разве можно говорить об извращениях при детях?» – поддакнула Яника. «Мне показалось, или они называют тебя отцом, дорогой Виго?» Батильда намеренно игнорировала младших Миккельсонов. Виго пожал плечами. «Чего греха таить? Я и есть их отец». Он признавал, что разница в возрасте бросалась в глаза. Ему на вид двадцать шесть или около того, а детям тоже на вид по 13-14. В каком же это возрасте они с сиф, по мнению этих пуритан, соединились, чтобы родить сие тройное потомство? Правда заключалась в том, что тогда, на подкове Хьорикен, Виго получил от сиф не только титул вожака, но и взрослое тело. А взрослое тело, Это территория взрослой ответственности. Виго стал отцом, хоть и не вполне понимал, как им быть. Он мог только опираться на воспоминания о собственном родителе Леониде Хигае, писателе ужасов. И опять о себе какими-то окольными путями заявлял Лили хейм как будто нечто решило вернуться. Именно сейчас, спустя 13 лет. Алва странно посмотрела на Вигу, но ничего не сказала. «Мы помним, что ты их отец», — сообщила Батильда, и Йон, важно кивая, взял ее под руку. «И мы признательны, что ты до сих пор искупаешь грехи юности, иначе развелось бы столько бродяжек». «Это мы, что ли?» — еле осекся, когда Яня копнула его по ноге чему вся эта прелюдия, соседи? — поинтересовался Виго. Батильда подбоченилась, ее острый нос, казалось, заострился еще больше. — Не подкармливайте бездомных собак, чтобы наш район и впредь оставался тихим и спокойным. — Мы видели, как они шныряют по ночам на вашем поле, — вставил он будто огромные голодные крысы. — Так это мы шныряем? — сказал Виго. Его серые глаза смеялись, но таилось в них и нечто такое, от Йон и Батильда растеряли весь пыл. Вдобавок детишки Миккельсона вылупились так, словно были голодными псами, глазевшими на мясную вырезку. Поспешно откланившись, Йон и Батильда направились в другую сторону. Перед уходом Батильда вскинула голову, как бы говоря, что разговор не окончен. Утро было испорчено, но не окончательно. Солнце по-прежнему ярко золотило крыши домов и макушки. Вига повернулся к детям. «Чего замерли, детишки? Никогда склочных соседей не видели. Я к дяде Ролла, послушать его новую сказочку о волках. А вы отправляйтесь-ка в школу». «Будет новый ужастик!» — обрадовался Ели. «Ты обязан дать мне его почитать!» Без меня у тебя только мазня соплями получится, пап, сам знаешь. Посмотрим. Вига опять улыбался. «Сперва географию и второй родной подтяни», — ввернула Яника, обращаясь к Еле. «Какой еще второй родной?» «Коровий!» Она запрыгнула на велосипед и громко гагача покатила по улице. Еле, шипя и в полголоса ругаясь, рванул следом. «Я присмотрю за ними, папа», — со вздохом сказала Алва. «А ты, пожалуйста, присмотри, как вернёшься за мамой». «Конечно, родная». Алва села на свой велосипед и поехала за братом и сестрой. С велосипедных спиц срывались слепящие утренние искры. Вигу немного постоял, а потом пошёл к машине. Дядя Ролло обещал страшилку как подозревал Виго, далеко не новую.